Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 23. Где вас насила? Флоренс Линчот природы была раздражительна, но прождав до самой ночи появления полицейского любого полицейского. Она пребывала уже не в раздражении, а просто в ярости, и с ней лучше было не шутить. Бредхенчуль вошёл в дверь и прошагал в гостиную, взволнованный и возбуждённый. У нас произошёл ещё один случай. А как же мой случай? Вы заставили меня прождать целый вечер. Флоренс прошла к столу и схватила составленный ею список. Вот у меня здесь всё записано: два платья, три расчёски, два браслета, четыре блузки и пара туфель. Она вручила список Брэту, и он довольно рассеянно просмотрел его. "Я поймал её с поличным на месте преступления. Род сказал вам?" "Нет". Она пыталась выскользнуть из магазина со Стендегером. Это фиолетовое платье. Флоренс показала на список в руке Брета. "А ну там значится, стоит 120 долларов в розничной продаже. Она надела его под собственное платье, но я увидела торчащий подол". Мы с родом отправились к Пэни домой, и она возмущённо фыркнула и закатила глаза. "Вы там бывали когда-нибудь? Знаете, какой там запах? Ковёр соткан из конопли, наверняка. А как одевается Бонни Адамс?" Неудивительно, что Пенни воровала в моём магазине. И где вы нашли остальные вещи? В стенном шкафу Пенни и прямо на туалетном столике. О, сбоня, Адам случился нервный припадок. Она страшно орала на Пенни, и хлестала её по щекам. Но знаете что? Пенни сидела, лишь пожимала плечами и отбрасывала волосы с лица. По-моему, она совершенно не раскаивается. Уверен, что она раскаивается. Вы уверены она что? Вы шутите? Вы раньше задерживали её несколько раз, рот сказал мне. Да, но тогда, поэтому он и арестовал её, ей нельзя доверять. Всё же мне хотелось бы поговорить с ней. В глубине души Пеня неплохая девушка. Если она пр проведёт сегодняшний вечер в камере или кто-нибудь серьёзно поговорит с ней, возможно, она не будет доставлять вам неприятностей. Флоренс вытаращила глаза. А вы спите и видите сны, верно? Нет, я. Проснитесь. Я выдвигаю против неё обвинение. Новость явно не понравилась Брету. На это уйдёт много нервов, много времени, слушания, судебное следствие. Похоже, Флоренс не слышала его. Она сказала более медленно и громко. Я выдвигаю обвинение. Вы, офицер полиции, займитесь этим делом. Брет схватился за ногу и сморщился от боли. рот рот взял у ваше заявление. Да, и он велел мне составить список украденных вещей. Вот список. Амбрд повернулся к двери и да, он сильно прихрамывал. Хорошо, я заеду к вам утром. Он вытащил визитную карточку из кармана и нацарапал на ней номер телефона. Если вы передумаете, позвоните мне домой. Он протянул визитку Флоренс. Это просто невероятно. Теперь она рассердилась не на шутку. Пенни Адамс воровка, она всегда была воровкой, и необходимо избавиться от неё наш город Рассена навсегда. Брет ответил с раздражением в голосе: "Да, мэм", и вышел за дверь. Дон Хандерсон очнулся от безмятежного сна, встревоженный странным низким гулом, которого раньше никогда не слышал в доме. Он приподнял голову и прислушался. Подобный гул иногда издают микрофоны и звуковоспроизводящие усилительные системы. Может, он что-то не выключил? Дон тихонько вылез из постели, стараясь не разбудить Анджелу, и вышел в гостиную проверить стереомагнитофон. Он был выключен. Телевизор был выключен. Люминесцентные лампы на кухне были выключены. Камин не горел. Дон прислушался к холодильнику. Вот это да. Он слышал все звуки работы компрессора, гудение мотора, шум фреона, пробегающего через конденсатор. Он различал и гул среди этих звуков. Однако его разбудил другой гул. Откуда же, откуда же он доносится? Дон пошёл по коридору обратно в спальню, по-прежнему прислушиваясь к гулу, звучащему в голове на одной ноте. Свет в ванной был включён. Дон щёлкнул выключателем. Гул прекратился. Ага, выключатель. Он снова включил свет. Послышался гул. Дон наклонился к выключателю и прислушался. Так, дело не просто в выключателе. Дон медленно выпрямился, придвинув ухо к стене. Потом отошёл на шаг в другую сторону по прежнему, прислушиваясь, потом вернулся. Он поднялся на цыпочки, потом присел на корточки, он изумлённо потряс головой. Он слышал электропроводку в стене, точнее движение электрического тока по проводу. Он мог точно определить, где находится провод. Где поднимается вверх по стене, где поворачивает. Невероятно. Дон радостно захихикал, подобно другим его новым способностям, это может оказаться полезной. Представьте, только он сможет находить проводку в стене, возможно, кабели, проложенные под землёй, возможно, по слуху находить плохие контакты и места коротких замыканий. Он выключил свет, гул прекратился и направился в спальню, улыбаясь сам себе в темноте. Какие потрясающие перспективы. Лёжа в постели, он снова прислушался к тихому гулу проводов. Сейчас к сети мало что подключено, в доме темно и тихо. Нормально. Но как это будет звучать днём, когда вся техника включается и ток мощным потоком течёт по проводам. Ладно, об этом он подумает утром. Дон-дон повернулся на бок и закрыл глаза. А это ещё что за звук? Словно муравей отбивает чечётку на ночной тумбочке. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Дон повернулся к тумбочке и посмотрел. Слишком темно. Он включил ночник. Провода в стене загудели. Анджела проснулась и простонала: "Что ты делаешь?" "Проверяю, что за шум". Дон протянул руку к своим электромеханическим наручным часам. Едва он дотронулся до них, тихая, чечётканая дробь зазвучала громко и отчётливо: "тик-тик-а-тик-тик-тик-тик-тика-тик-тик-тик". -тик -тик -тик -тик -тик. Дон положил часы на место. "Какой шум?" спросила Анджела. А это просто мои часы. Твои часы? Дон выключил лампу, гул прекратился. Анджела снова заснула. Дон лежал в темноте с открытыми глазами, пытаясь сообразить, есть ли у него повод для тревоги или нет. Вторые как в ушах у него продолжало звучать чуть-чуточная дробь часов. Тик-тик-а-тик-тик-тик-тик. Тик, тик, тик. Флоренс Линч тревожно металась в постели. Ей снились безумная Пенни Адамс со страшно вытороченными глазами, которая протягивала руки и хватала все вещи подряд. Пенни походила на призрака с расплывчатыми очертаниями и, не касаясь ногами пола, носилась по дому Флоренс, хватая длинными цепкими пальцами все, что попадалось ей на глаза. А Флоренс бегала за ней, не в силах догнать, пытаясь остановить её и кричала на неё. Понялишь, заливалась сатанинским смехом и продолжала хватать, хватать, хватать тарелки из буфета, бездилушки с полок, шаров с шеи Флоренс. Прекрати, положи это на место, положи на место, это не твоё. Снова сатанинский смех, зелёные, покрытые плесенью зубы прикосновении длинных холодных пальцев. Флоренс дёрнулась всем телом и проснулась. Сердце бешено колотилось в груди, липкий пот покрывал лицо. Темнота лежала на глазах словно чёрная повязка. Ужас, кошмарный сон. Флоренс попыталась успокоиться, но не смогла. "Это был кошмарный сон", сказала она себе. "Он кончился". Нет. Не кончился. Страх не отступал. Мёртвой хваткой вцепившись в край шерстяного одеяла, Флоренс натянула его до самых глаз и Вгляделась в густую бесконечную тьму спальни. В углу комнаты стоял человек. Флоренс показалось, будто тяжёлый молот опустился на её сердце. У неё перехватило горло, руки затряслись. Глаза светились в темноте словно тусклые жёлтые фары сквозь густую пелену дыма. Что-то неуловимо знакомое, почудилось Флоренс в их выражении. Какой-то слабый блеск, который она знала на протяжении многих лет и уже 10 лет не видела. "Луи", задыхаясь, прошептала она. "Луи?" Призрак покойного мужа медленно двинулся к ней. Тимот вступала перед ним подобно морской воде в час отлива, и Флоренс видела старую серую рубашку, джинсы, бледное и испёчрённое прожилками лицо. Если не считать жутко горящих глаз, он выглядел в точности как в тот день, когда умер. Мёртвенно-синие губы беззвучно шевелились. Флоренс дышала с трудом, коротко и прерывисто. "Логи, в чём дело?" Он погрозил пальцем, с сиротой глядя на Флоренс, и пошевелил губами, беззвучно произнося слово: "Нет. Нет, нет, нет". Вопрос ещё не успел сформироваться в уме Флоренс, когда она уже поняла ответ. Она поняла, что Луи пытается сказать ей. Пенни Адамс не спала, но чувствовала себя уютно, лёжа на койке под чистым тёплым одеялом. По сравнению с некоторыми другими тюремными камерами, где ей довелось побывать, здесь было неплохо. Тем не менее Пенни испытывала разочарование. Предполагалось, что её новая рука будет обладать некой магической силой, будет застрахована от любых неудач. Она выносила из магазинов Андерсона и Килли самые разные вещи, и они ни разу ничего не заметили. Флоренс Линч тоже ни разу ничего не заметила до сегодняшнего дня. Этого Пенни не могла понять, где она допустила промах, что убило магическую силу. Порой люди ведут себя так странно, исходят на пену из-за нескольких платьев, нескольких блузок, нескольких наручных часов и компакт-дисков. Пенни нравились эти вещи, она хотела иметь такие. Дон Андерсон, Мэ... Дон Андерсон, Маккили, Флоренс Линч даже не заметили пропажи, так зачем поднимать шум? У них полно всякого барахла, у неё ничего нет. Это несправедливо. Какой прок в новые руки, если ты не можешь её использовать? Пэни услышала, как хлопнула передняя дверь, и кто-то прошагал через офис полицейского участка. Она села на койке и увидела, как Бред Хеншель входит в дверь тюремного блока, держа связку ключей в руке. Он был в штатском и с растрёпанными волосами. Должно быть, поднялся с постели, чтобы приехать сюда. "Эви, Роб, ты ещё не спишь?" сказал он. Пенни пожала плечами и откинула волосы с лба. Брат остановился перед дверью её камеры. "Ты ещё не знаешь, как тебе повезло. Мне только что позвонила Флоренс Линч и попросила отпустить тебя и забыть это дело." "Класно," подумала Пенни, но вслух ничего не сказала. "Я пришёл, чтобы выпустить тебя, но хочу попросить тебя об одном одолжении. Ты меня слушаешь?" Она подняла глаза. Конечно. Ты получила новую руку. Возможно, это дар Господа, и я знаю, что он не исцелил бы тебя только для того, чтобы ты могла воровать дальше. Так попробуй использовать свою руку как-нибудь иначе. Городу не нужны неприятности, и мне тоже не нужны, и тебе тоже, ясно? Ты не знала, как следует отвечать. О'кей. Брат, отпир дверь камеры. Возьми свою куртку. Я отвезу тебя домой. не проследовала за ним с участка к патрульной машине, испытывая лёгкое головокружение от радости и облегчения. Возможно, магическая сила всё-таки не пропала. Офицер Хеншель пребывал в хорошем настроении и разговаривал с ней доброжелательно. Подня заметила также, что он хромает, не так сильно, как раньше. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение. Издательство Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.